Глава седьмая. Спасти целительницу. Лилиана Эртон. Отец вдруг как-то резко потускнел, сутулился и пригнул голову. Что это с ним? Совесть-то вряд ли проснулась. Вопрос прояснился мгновенно, когда за моей спиной раздались уверенные шаги. А так как дверь по-прежнему оставалась открытой, то и гость объявился сразу. Кристиан Гейт выглядел злым. И смотрел он не на меня, а исключительно на человека, который пытался выгнать меня из моего же дома. Взгляд дракона, направленный на отца, мог испепелить на месте. Столько огня и ярости горело в карих глазах, что я залюбовалась Кристианом. «Лилиана, вы в порядке?» – поинтересовался дракон. Он встал рядом со мной, и даже это дало ощущение надежности и защищенности. в полном, отозвалась и едва не поморщилась от боли в затылке. Врете, у вас на волосах кровь, издается мне, вы не случайно столкнулись с углом, к слову Лилиана, а кто это? Если следовать из того, что Гейт только последние месяцы проживал тут, то вполне возможно, что эти двое не пересекались. Мой отец, биологический, пытался выгнать меня из дома, нажаловалась я. «С чего бы?» – удивился Кристиан и наконец-то посмотрел на меня. «Дом ваш, это знают все, а вот то, что он сделал, заслуживает наказания. «Радость моя, пойдите на кухню и поставьте чайник, я ужасно хочу пить». «Думаете, я принялась защищать кого-то из мужчин?» «Разумеется, нет. Один решил наброситься на меня, а второй и сам знал, что делать». поэтому спорить не стала и пошла на кухню, где принялась готовить омлет с ветчиной. А вдруг дракон тоже голоден? Тогда мы позавтракаем вместе. Я услышала глухой удар, после которого что-то стукнулось. Выглянула через стекло на улицу и опешила. Отец вылетел в окно, а следом за ним выпрыгнул дракон. Ловко. Через несколько минут Кристиан Гейт открыл портал и отправил туда моего отца, а следом шагнул и сам. На всякий случай я сделала магическую уборку в доме и только после этого пошла завтракать. Однако не успела даже чай вскипятить, как в дверях кухни показался дракон. Генерал стоял весь такой напряженный, что захотелось подойти и обнять его, согреть своим теплом, а еще привстать на цыпочки и поцеловать однако я удержалась от порыва и спросила ты завтракал лилиана скажи твой отец всегда был таким мой вопрос о еде был проигнорирован но слова дракона были важнее и я ответила сразу без лишних раздумий не всегда раньше он был немногим лучше хотя тогда нам не приходилось делить имущество между нами не существовало теплых отношений какие бывают между любящими родителями и детьми, если ты об этом. Отец не горел желанием меня видеть, а вот отчим, другой, он в сто раз лучше родного отца, поверь мне на слово». Дракон сам приблизился ко мне и провел тыльной стороной ладони по щеке, после чего осторожно поинтересовался. «Лили, ты расстроишься, если я сообщу, что отправил Эртона в участок?» «Нет». Наверное, это прозвучало странно, только наши с отцом отношения давно поломались. А если учесть, что он пытался меня ударить и выгнать из дома, то с жалостью и вовсе случился дефицит. И это я не говорю про бабушку и ее нервы. Тогда сообщаю подробно. Я написал заявление о нападении этого человека на целительницу Лилиану Эртон. Начато расследование и будь готова к тому, что тебя навестят стражи. Они спросят, действительно ли все так и было. Многие знали, как сын относился к своей матери, которую вогнали в долги. И мой тебе совет – ничего не скрывай. Скорее всего, ты не единственная жертва. Н не поняла. Я нахмурилась. У него нет детей, кроме меня. Я о таком точно не слышала. Зато есть женщины, с которыми Эртон встречался и за счет которых жил. «Судя по тому, что мне сейчас рассказали, там не все так гладко». Несколько дней назад при загадочных обстоятельствах скончалась вдова бывшего владельца конезавода. Выяснилось, что ее ограбили, пропали дорогие украшения. Эртон состоял в близких отношениях с погибшей, хотя на допросе указал, что незадолго до смерти женщины они расстались. Разница в их возрасте 10 лет, и, как ты понимаешь, «Твой отец моложе». Несмотря на его уверение, старая служанка вдовы утверждала, будто это неправда, и что она узнала мужчину, выходящего из спальни хозяйки накануне её смерти. У пожилой женщины проблемы со зрением, поэтому ее слова ставили под сомнение. Теперь дело приняло иной оборот. «Альфонс, и почему я не удивлена? Может, из-за этого отец выглядел одетым с иголочки?» А его совесть окончательно заткнулась? И была ли она хоть когда-то? Вдруг он ждал, пока я погашу долг за дом? И вовсе не случайно явился скандалить именно сегодня? Отец не пользовался уважением, но, надеюсь, стражи разберутся и напрасно не обвинят его. «Следователь опытный, не переживай», – произнес дракон. Гейт шагнул ко мне и обнял. Я подняла голову и утонула в карих глазах притягательного мужчины. Наши губы соприкоснулись, и от горячего дыхания дракона, его нежных поглаживаний, закружилась голова. Я ухватилась за плечи Кристиана, но тут же вспомнила про ранение и перестала цепляться. Попыталась отступить от генерала. «Лилиана, что ты творишь? Осталось только потыкать пальцем в ранку». на плече Гейта, а потом снова взяться за лечение. Кристиан не позволил мне отстраниться и сам притянул меня к себе. Он прижался губами к моему рту, и я сдалась. Дракон углубил поцелуй, и это было необыкновенно, восхитительно и так страстно, что у меня вырвался невольный стон. Подобного я еще никогда не испытывала. А ведь мы всего лишь поцеловались. На что же он способен? если я позволю себе больше вольностей? Ему позволю. А ведь мне действительно хочется дать слабину и прикоснуться к дракону без лишних условностей. От одной лишь мысли, что это может произойти вот прямо сейчас, сердце забилось чаще, а я судорожно вздохнула. Никто и никогда не вызывал во мне настолько сильных эмоций и чувств, от которых совсем непросто отказаться. Гейт словно подслушал мои мысли, он на секунду отстранился, взглянул мне в глаза, и я увидела в них всю нежность и желание, которые генерал даже не пытался скрывать. «Лили, ты выйдешь за меня замуж?» спросил он чуть хриплым голосом, от звука которого по коже пробежали мурашки. Слова прозвучали настолько проникновенно и неожиданно, что я не сразу поверила в их смысл. Глухотой не страдала, однако мы знакомы всего несколько дней, а тут такое важное предложение. Сердце затрепетало, и у меня возникло желание согласиться. Я вовремя спохватилась и решила сменить тему. А вдруг это порыв благодарности за лечение или настоящее мужское желание спасти деву в беде? Как ты так быстро здесь оказался? Сделала вид что не расслышала предложение. Дракон раскусил отступной маневр, и уголок его губ дернулся в кривой усмешке. Он все понял, но на мой вопрос ответил. «Я собирался навестить тебя после завтрака и позвать посмотреть лечебницу». И тут прибежал Гарри и сообщил, что увидел проехавшего мимо мужчину, похожего на сына Гвиневры Эртон. Я понял, что медлить нельзя и поспешил к тебе. Успел вовремя, и весьма этому рад. Так что насчет «генерал» не договорил, так как я прикоснулась к его губам пальцами, призывая к молчанию. «Кристиан, осторожнее со словами. Это искренняя благодарность или душевный порыв? Но ведь из-за такого не женятся? Пожалуйста, не обижайся!» «Эх, Лили, какого дракона упускаешь!» Уверена, что уже сегодня вечером буду жалеть о своих словах и заедать промах конфетами. И все же нельзя было пользоваться моментом. Не сейчас, не в этом случае. Я постаралась объяснить свой отказ как можно мягче, а после и вовсе уткнулась в плечо Кристиана лбом и позволил себя обнять. «Моя истинная половинка. Ты даже не представляешь, насколько стала мне дорога». прошептал в макушку дракон. Хотелось ли мне слушать признание от самого желанного мужчины на свете? Разумеется! Да я даже язык себе прикусила, чтобы не потребовать объяснений повторно или еще чего-нибудь нежного. Приятности лишку не бывает. Я нашла в себе силы и прошептала в ответ. Ты тоже мне дорог, дракон. Пожалуйста, не торопи меня. Не буду, но знай. Я упрямый и все равно добьюсь своего. Не отступлю, Лилиана. И не надо. Тепло расплылось у меня в груди. От таких простых, но очень понятных слов стало хорошо на душе. Омрачала лишь ситуация, из-за которой Кристиан оказался у меня в доме. Однако вот прямо сейчас я решила не тыкать палкой в рану, но держать все на контроле. Как бы мы ни были далеки друг от друга с отцом, только зла я ему не желала. Дракон принял мое приглашение насчет завтрака, и это было крайне трогательно – видеть на небольшой бабушкиной кухоньке Кристиана Гейта, наблюдать за ним, разговаривать о лечебнице, о планах на нее. А когда завтрак закончился, генерал пригласил меня посмотреть будущее рабочее место. А заодно... познакомиться с теми, кто уже пожелал там работать. Оказывается, монарх приказал ускорить открытие, а Кристиан трудился как мог. «Ты со мной?» – спросил дракон и посмотрел так пристально, словно сейчас не про лечебницу спрашивал, а снова про все тот же брак. «Хитрец! С этим мужчиной глазом моргнуть не успеешь, как окажешься окольцовано!» «Даже не сомневайся!» Я выдержала смеющийся взгляд своего спасителя и подмигнула. Как я могу отказать? И знаете что? Мне понравилось и само здание лечебницы, и сотрудники, которые приветствовали Гейта. На меня все смотрели с любопытством и что порадовало с добрым интересом. «Ты хочешь стать главным целителем и возглавить это учреждение?» – спросил Кристиан, когда мы вышли из здания. Я едва не запнулась от подобной щедрости. Дракон вовремя поддержал меня под локоток. «Это угроза?» Я попыталась перевести все в шутку. В академии говорили, что плох тот целитель, который не мечтает стать главным. Однако мои амбиции настолько не распространялись. Я ведь лечить хочу, помогать, совершенствовать собственные способности, а не сидеть над бумагами и отчетами, от которых никуда не убежать. Лилиана, я вполне серьезен. Что об этом думаешь? Справишься? Извини, но мне еще рано пропадать на работе сутками. Лучше буду вести свое дело. Знаешь, я все-таки рассчитываю выйти замуж и родить детей, добавила со смешком. Я про такое не подумал, спешно произнес дракон. Ты права, занимайся лучше тем, к чему есть призвание. И про личную жизнь не забывай. На должность главного целителя найду кого поставить. Переманю знакомого из столицы.